Все прошло без сучка, без задоринки. К тому времени Оттор стал почти профессионалом. По крайней мере, он выполнял указания Барни без пререканий. Они и рука об руку поднялись на вершину холма и остановились, глядя на закат. По склону холма были проложены доски, чтобы камера двигалась медленно и плавно, и рабочие, подгоняемые криками Барни, осторожно откатили камеру от вершины холма, так, чтобы фигуры влюбленных постепенно исчезали на багровом фоне. «Стоп!» — крикнул барни, когда тележка с камерой уперлась в конец дорожки. «Главным героем оставаться на месте! Снимаем дальше, пока еще не стемнело!» Все забегали туда-сюда, но без суеты. Каждый знал свое дело. Камеру перекатили обратно к вершине холма, где звукооператоры уже устанавливали магнитофон и микрофоны. Слайти, нахмурившись, зубрила свои реплики, а девушка из сценарного отдела читала оттру его слова. Солнце уже почти касалось поверхности моря, и небо окрасилось ярким пламенем. «Готово!» — сказал Джина. «Камера!» — скомандовал Барни. «Чтобы никто не произнес ни звука, ни единого звука!» «Вон там!» — сказал Оттор, протягивая руку вперед. «Там! За океаном наш дом! Ты не скучаешь по нему, Гудрит?» «Долго я скучала по нему, но больше не думаю об этом!» Мы боролись и умирали за эту землю, и теперь она наша. Винланд, этот новый мир, он стал нашим домом. «Стоп! Отлично, начинайте печатать! По-моему, на этом мы кончили!» Все восторженно закричали. Слайти поцеловала Барни, а Оттер стиснул его руку своей лапой. Это был волнующий момент, потому что картина была в основном кончена Оставалось только проявить, отпечатать и смонтировать заключительные сцены И фильм будет готов Вечеринка, намеченная на тот же день, обещала стать настоящим большим праздником Так оно и случилось Даже погода пошла им навстречу и позволила, не включая электронагревателей Поднять одну из брезентовых стен столовой На столе были индейка и шампанское Четыре сорта десерта и неограниченное количество алкогольных напитков Все члены съемочной группы, большая часть викингов и несколько норвежских женщин приняли участие в празднике Да, это была веселая вечеринка Я не хочу уезжать, рыдала Слайте, роняя слезы в шампанское Барни успокаивающе похлопал ее по свободной руке, а оттор с чувством стиснул ей бедро «По сути дела ты никуда не уезжаешь и не оставляешь своего ребенка», в сотый раз объяснял Барни. Он сам удивился собственному терпению, но в этот вечер все было необычно. «Ты знаешь, что Кирстен сойдет с ума, если ты будешь отсутствовать даже короткое время?» «В этом нет необходимости». Кроме того, согласись, что появление ребенка в Калифорнии, когда на прошлой неделе ты даже не была беременна, будет трудно объяснить. Особенно во время рекламной кампании, которая будет организована для фильма. Таким образом... Все, что от тебя требуется, это подождать до выхода фильма на экраны. К этому времени ты решишь, что делать со своим ребенком. Не забудь, что в Калифорнии ты даже не замужем, а у них для таких ситуаций особо строгие законы. Как только ты решишь вернуться, профессор обещал доставить тебя обратно. После твоего отъезда пройдет не больше минуты. Что может быть проще? «Пройдет много месяцев!» — рыдал Слайте, и Барни начал было объяснять ей в 101 первый раз, когда Чарли Чанг тронул его за руку и передал еще один коктейль. «Я только что беседовал с профом о природе времени», — сказал Чарли. «Не желаю говорить о природе времени», — сказал ему Барни. «После всего, что случилось за последние две недели, я бы с радостью согласился совсем забыть о времени». «Для всех них это было нелегко». Немногим более четырех дней прошло в Калифорнии, по часам на контрольной панели «Время трона» сейчас там был вечер четверга. И это были действительно трудные дни. Все это время они мотались туда-сюда из 11 века в 20 монтируя фильм и производя его озвучание в лабораториях студии. Спайдермен со своими ребятами записывал музыкальное сопровождение в одном из павильонов, то и дело приходилось искать. Перепрыгивать назад в прошлое на один-два дня Чтобы использовать студийное оборудование Чуть не все 24 часа в сутки И не раз случалось, что одни и те же люди Пересекали собственные временные траектории Барни сколько не старался Никак не мог забыть трех профессоров-хьюитов Оживленно беседующих друг с другом Он отхлебнул из стакана «Нет, ты послушай», — настаивал Чарли Чанг, — «я знаю, что все мы немного чокнуты от того, что нам то и дело приходится пожимать руки самим себе, но я не это имею в виду. Я хочу спросить, почему мы снимаем фильм именно в этом месте лабрадора?» «Потому что именно сюда нас доставил профессор». «Совершенно верно. А почему профессор доставил нас именно сюда?» «Потому что это одно из тех мест, которые они с Йенсом осматривали в поисках поселений», медленно ответил Барни. Сегодня вечером его терпение было поистине безграничным. «Тоже верно. А теперь скажи, ты когда-нибудь задумывался над тем, почему Йенсу пришло в голову искать следы поселений именно здесь? Ну-ка, ответьте ему, профессор!» Хьюитт поставил на стол свой стакан и промокнул губы салфеткой. Мы решили осмотреть это место из-за раскопок, которые в начале 60-х годов проводил в этом месте Хельги Ингстед. Он обнаружил остатки девяти строений, и радиоактивный анализ древесного угля показал, что поселение существовало в самом начале XI века, примерно в тысячном году. «Теперь ты понимаешь, что это значит?» – спросил Чарли. «Объясни мне!» – рассеянно ответил Барни, мурлыча про себя песенку «Викинги всегда идут вперед» – музыкальную шапку фильма, которую Спайдермен наигрывал где-то за их спинами. «Сейчас тысяча шестой год», – сказал Чарли, «и в поселении оттора построено девять зданий, причем два из них всего лишь бревенчатые коробки. Мы их сожгли для съемки фильма». «Итак, здесь, в Эповестском заливе, Находится поселение норвежцев XI столетия, потому что следы этого поселения были обнаружены в двадцатом веке. Таким образом, можно сказать, что во времени существует кольцо без начала и без конца. Мы прибыли сюда, чтобы оставить следы, находка которых заставит нас прибыть сюда, чтобы оставить следы, находка которых достаточно, — сказал барни, поднимая руку. «Я уже слышал об этих кольцах времени». Через минуту ты будешь говорить мне, что все старые норвежские саги о викингах сущая правда именно благодаря нашему фильму, или что Оттер, никто иной, как Торфин Карлсифний викинг, который основал первое норвежское поселение в Винланде. Конечно! Раздался голос Оттера: Это я и есть. Что ты хочешь этим сказать? быстро мигая, спросил Барни. Я и есть Торфин Карлсифний. Сын Торда, лошадиная голова, сын Торхельда, рупа, дочери Торда. Тебя зовут Оттор. Конечно, Оттор имя, так меня зовут Людик, короткое имя. Но мое настоящее имя Торфин Карлсифни, сын Торда.